Он медленно вошел в речку и аккуратно лег животом на дно, вытянув руки и погрузив голову в воду. Полежав так несколько секунд, встал и вернулся на берег. Оводы и слепни набросились было на него, но Александр никак не отреагировал на их внимание. Он спокойными движениями стряхивал назойливых насекомых с тела, не проявляя при этом ни страха, ни раздражения. «А теперь ты», — сказал он Оксане. Она почесала нос, закрытый вуалью, и робко спросила, «А поглубже место можно найти?» «Можно». Александр запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха. «Только не нужно. Давай, ныряй». Оксана боязливо сделала шаг в воду. а завопила она, вспугнув небольшую стайку мерцалок на другом берегу. «Ты что? Она же ледяная!» Выскочила из воды и начала растирать обожженную холодом ногу. «Мне уже не жарко!» – заявила она, садясь на землю. александр смотрел на нее спокойно как будто именно такой реакции и ожидал. Все шло по плану, и его это радовало. «Ну что, отогрела ногу?» — спросил он, улыбаясь. «А сейчас еще раз окунись». «Нет, не смогу», — замотала головой Оксана. «Откуда ты знаешь? Ты же еще не пробовала». Да ты что, она же ледяная, я не смогу. Давай, давай, теплее не будет. Саш, да я же простыну. Простынешь, вылечим. У меня мед есть, много трав от простуды. Не переживай. Мне нельзя мед, грустно вздохнула Оксана. Ну ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Она вошла в воду по щиколотку, тихонько подвывая и поскуливая. Потом осторожно опустилась на колени и поставила руки в воду. Постояв так несколько секунд, быстро вскочила и вышла из воды. «Ну, для начала неплохо», – одобрил Александр. «Давай попробуем еще раз». «Нет, я не смогу. Точно не смогу. Даже пробовать не буду. Но ты можешь затолкать меня туда силой, если это очень надо. Я, конечно, буду брыкаться и орать, но не обижусь. Честное слово». Александр рассмеялся. «Извини, Оксана, но смысл в том, чтобы ты легла туда сама». «Ну ладно». Я попробую еще раз. Оксана снова вошла в реку. Встала на четвереньки и начала ложиться. Как только живот коснулся воды, она опять не выдержала, вскочила и выбежала на берег. Александр безмятежно улыбался. На его лице не было и тени разочарования. Как будто именно такого результата он ждал и остался вполне им доволен. «Не расстраивайся», — сказал он. «У тебя будет очень много попыток, пока не ляжешь в воду с головой». «С головой? Да ты что! Я живот-то не могу намочить. А может быть, поищем место поглубже? Я бы тогда зажмурилась и упала в воду, А тут страшно падать. Камни острые. А что искать? Вон там за поворотом есть замечательный омут. Я всегда там купаюсь. А зачем тогда этот цирк с медленным погружением? Так в этом-то вся фишка. Попробуй еще раз. А потом я объясню, почему именно так надо. Только ты настройся, прими решение, «И ложись». Оксана вошла в воду, закрыла глаза, глубоко вздохнула несколько раз, откинула капюшон и с выражением решимости на лице встала на четвереньки. Затем резко погрузилась в воду, но не полностью. Спина и голова остались сухими. Теперь она замерла в такой позе, как будто собиралась отжиматься. Надо было только согнуть в локтях руки и лечь. Она явно пыталась это сделать, но руки не сгибались. Сделав несколько попыток, она встала и вышла из речки. Сев рядом с Александром, стряхнула воду со штанин и объяснила. Тело не слушается. Я хочу лечь» а руки сами разгибаются. Я им приказываю сгибаться, но мышцы отказываются повиноваться мне. Мое тело не принадлежит мне. Понимаешь? В ее глазах были ужас и восторг от этого открытия. Очень хорошо, что ты это поняла. Именно это открытие и было смыслом данной процедуры. «И что теперь?» «А теперь мы будем возвращать тебя власть над телом». «А как? Попробовать еще раз? И так пока не получится?» В ее глазах вспыхнул азарт. Она встала и снова бросилась в реку. Приняла удобную позу для медленного погружения, выдохнула и, согнув руки в локтях, Легла в воду с головой. Полежав секунду, вскочила. Вода стекала с нее ручьями. Белый скафандр прилип к телу. Сердце колотилось. А в глазах светилась радость победы. Наверное, даже во времена активного захвата новых областей рынка Оксана никогда не чувствовала себя такой всемогущей. Сейчас она захватила власть над собственным телом. «И что, теперь я полновластная хозяйка своему телу?» Спросила она, дрожа и отлепляя мокрую ткань от кожи. «Ну, малую часть этой власти ты себе вернула», улыбнулся Александр, «но далеко не всю. Сможешь, например, подержать руку над свечой и не получить ожога? «Нет, конечно», – перепугалась Оксана, решив, что это будет ее новым испытанием. «Даже поддержать не смогу». «Да этого и не надо», – успокоил ее Александр. «Главное – это осознать свое безволие». «Вот если бы я тебе сказал, что ты не хозяйка своему телу. Ты поверила бы? А что же не поверить-то? Поверила бы. Поверила бы, но не осознала. А вот когда ты сама это увидела и поняла, вот это и есть осознание. Да я это каждый раз осознаю, когда задыхаться начинаю. Нет, не осознаешь а просто задыхаешься. Так же, как в первый раз, когда зашла в реку, ты ведь не осознала, что тело тебя не слушается, а просто смирилась с тем, что ты не можешь лечь. Так же неосознанно ты когда-то смирилась со своей болезнью. Ты просто сказала себе «Я больна» и переложила свои проблемы на врачей, типа «Лечите меня». А еще хуже, если это решение за тебя приняли твои родители. Оксана вдруг вспомнила эпизод из детства, когда она с мамой и папой впервые пришла в зоопарк. Было прекрасное летнее утро. Ксюша в одной руке держала мороженое, а в другой – шарик из фольги на резиночке. Душа просто пела от счастья. Наконец-то она увидит настоящего медведя, хозяина тайги. И вот она, вожделенная клетка, в которой огромный бурый медведь, сидя на задних лапах и хватаясь за решетку, развлекает людей, клянча у них конфетки. Ксюша бросилась к нему, пытаясь худенькими локотками раздвинуть толпу зевак. Ей очень хотелось угостить Мишку мороженым. И вдруг она услышала раздраженный мамин голос, который выделялся в общем гуле людских голосов. Фу, как от него воняет! Вася, держи ее! Ты что, забыл, что ей нельзя подходить близко к животным? Но папа не успел поймать Ксюшу, которая быстро протиснулась сквозь людскую стену первый ряд. И вдруг она почувствовала першение в горле. Заслезились глаза. А когда папа вытащил ее из толпы, уже кашляла и немножко задыхалась. Зоопарк пришлось срочно покинуть. И больше никогда Ксюшу туда не водили. Голос Александра вывел Оксану из воспоминаний. Любое исцеление начинается с осознания того, что ты болен. Почувствуй разницу между осознанием и смирением. Осознание и смирение. Она задумчиво покусала травинку. Разница в том, что осознание – это когда ты видишь причину. Почему не можешь? Что тебе мешает? А смирение – это когда принимаешь самое простое на данный момент решение и даже не пытаешься искать другие. Замечательная формулировка. Так вот, осознание болезни – это путь к исцелению, а смирение с ней – это путь к усугублению болезни. Боже мой! Оксана с ужасом обхватила голову руками. «Но почему же тогда христианская мораль призывает нас к смирению? Зачем?» «Ну хорошо», – встрепенулась она. «Вот я осознала, что не могу лечь в ледяную воду. И после этого сразу смогла. Я смогла заставить свои руки согнуться. Но ведь до этого не могла». Почему? Ну, во-первых, потому что сам факт осознания чего-либо дает твоей Душе дополнительную энергию и силу. Потому что в момент осознавания ты... Александр замолчал, подбирая правильные слова. Ты как бы находишься на прямой связи со Вселенной, но как бы включена в розетку. И можешь взять столько энергии, сколько тебе нужно для решения проблемы. Только в момент осознавания, ну правильнее сказать, во время пребывания в осознанном состоянии. Если ты будешь всегда осознанно, то всегда будешь на прямой связи. Только не путай состояние осознанности с состоянием доверия, или веры на слово, или просто веры. Это разное понятие. Вот почему меня всегда настораживал призыв христиан – веруй. Ну, вроде бы, все там красиво, правильно. Но вот эта слепая вера учителю, без вопросов, без сомнений. Стоило только Фоме просто удивиться чуду, как его тут же заканчивают, Заклеймили кличкой неверующий. Значит, Оксана взволнованно посмотрела на Александра. Значит, вера мешает осознанности? Значит, вера ведет в тупик? Значит, миллионы верующих? Оксана, успокойся. Александр усмехнулся. Вот ты когда пошла в воду, ты что сказала? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. То есть ты просто поверила мне, что так надо, что это путь к исцелению. Ты смирилась с тем, что тебе придется все-таки окунуться. И в результате этой веры и этого смирения ты пришла к осознанию своего безволия. А если бы ты мне не поверила и не пошла, «Да, действительно. Тогда я осталась бы во власти веры в то, что от холодной воды я заболею. Я бы смирилась с тем, что не могу погрузиться в ледяную воду. А главное, я бы не осознала, что тело меня не слушается». Ну, примерно так. Вера, смирение и осознание – одинаково необходимы нашей душе. Весь вопрос в том, во что ты веришь и с чем смиряешься. А главное, приходишь ли ты в результате к осознанности. Ну хорошо. А теперь давай перенесем пример с рекой на мою болезнь. Я знаю, что я больна. Я с этим смирилась, отдавшись во власть медицины. «Теперь вот я верю в то, что ты поможешь мне исцелиться. Но как мне это осознать?» «Каждый раз, когда приступ, мне не до осознаваний дотянуться бы до ингалятора. У меня вообще голова не работает. Кстати, это первый раз, когда я из такого сильного приступа вышла без ингалятора. Как ты это сделал? Можешь объяснить?» Могу объяснить, но сможешь ли ты понять? Я попробую. Постараюсь. Ну ладно, попробуй. Ты знаешь, как действует лекарство в ингаляторе? Ну, оно просто заставляет расширенные сосуды резко сузиться. Сосуды сужаются, и дыхательные пути освобождаются. Только вот, к сожалению... Постепенно возникает привыкание к препарату. Приходится увеличивать дозы, менять лекарства. Ну вот, значит, я правильно увидел. Я представил себе твои дыхательные пути и увидел, что стенки их утолщены и чем-то забиты. Поэтому само дыхательное отверстие почти закрыто. Тогда я начал представлять себе, как освобождаю твои легкие от этой серой массы и как раздутые стенки начинают сдуваться. Они сопротивлялись, но я направил на них яркий-яркий свет. Стенкам стало тепло, они прекратили сопротивляться и как бы сузились. Дыхательное отверстие освободилось, и ты начала дышать. Вот это да! И кто тебя этому научил? Дед, у меня в детстве все время нос был заложен. Вообще иногда приходилось ртом дышать. Вот меня дед и научил, как надо нос освобождать. С годами я забыл эту дедову науку. И пришлось лечиться в больницах лекарствами. А когда сюда вернулся, вспомнил. Попробовал этот метод применить к печени, потом к другим частям тела. И всегда срабатывало. Даже на райной собаке его испытывал. И на собаке получается. А что было с собакой? Да ее соседский кабель разорвал. Думали, уже не сможет ходить. Ничего, бегает. Вот это да. А я так смогу? Я думаю, что так может любой человек. Но, разумеется, при достаточной силе воли и хорошем образном мышлении. И еще нужна внутренняя энергия, то есть свет. А это все требует развития. Свет – Взгляд Оксаны затуманился, и Александр понял, что она вспомнила что-то из сегодняшнего сна. «Отдать свой свет и тень. Что это означает?» «Это тебя надо спросить», — усмехнулся он. «Твой же сон». «Я уже почти ничего не помню», — грустно улыбнулась Оксана. «Остался только стих» но то, что ты сейчас говоришь, не вызывает сомнений. Как будто я об этом уже знаю, но забыла. А ты мне все это напоминаешь. Как будто архивные файлы в моем мозгу распаковываются. Скажи, что такое этот свет? Ведь наверняка имеется в виду не то, что является видимым глазу спектром излучения э электромагнитных волн. Александр рассмеялся. «Слушай, ты в школе была отличницей? Как ты все эти термины и формулировки до сих пор помнишь? А то, что сегодня во сне видела, уже забыла». «Не уходи от темы», — грозно сказала Оксана. «Что такое свет? Может быть, это любовь? «Любовь, ася-сяй, детектива», — передразнил ее Александр, пародируя клоунов из детства. Потом повторил, уже не кривляясь, «любовь» и задумался. «Ты знаешь, это слово уже настолько затерто и извращено, что почти потеряло свой истинный смысл». Откуда я знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь «любовь»? Понятие «любовь» у разных людей вызывает разные образы. Поэтому я очень осторожно отношусь к этому слову. Стараюсь не произносить его в суе. Но свет и любовь – это разные понятия, хотя они существуют неразделимо. Свет – это транспортер любви, так же, как река – транспортер воды. Сказать «свет – это любовь» все равно, что сказать «река – это вода». Вроде бы правильно. Но ведь река – это не только вода. Так же, как и вода – это не только река. Река, кроме воды, может нести еще и глину, всякий мусор, а вода может быть еще и облаком, и дождем, и льдом, и болотом. Так что же такое этот свет? Задумчиво спросила Оксана и замерла, ожидая ответа. Александр молчал. Может быть, это та самая жива, которая так нужна духом Земли? Предположила Оксана. Тогда встает вопрос, а что такое это живо? И если предположить, что это так, то тогда получается, что свет может переносить не только любовь, но и ненависть, боль, страх и прочий мусор. Ты ничего не путаешь. Ненависть и прочий, как ты его назвал, мусор – это скорее тьма. Это великое заблуждение человечества. «Объясни. Попробую. Видишь солнце?» Александр лёг на траву и посмотрел вверх, где сверкали осколки, на которые разбился солнечный диск, прорываясь сквозь густые еловые ветви. Солнце дает свет. Оно очень-очень сильно светит. И оно светит всегда одинаково, с той силой, с которой оно, оно должно светить по своему предназначению. Но в пустыне его лучи создают смерть, а на огороде те же лучи дают жизнь. А далеко на севере этих лучей очень мало, и там их не хватает для жизни. Там лед. Но солнце-то одно – и оно не делит обитателей Земли на любимых и нелюбимых. Оно просто светит. А вот любовь Бога заключается в том, что Он каждое существо поселил там, где Ему достаточно солнечного света. В пустыню верблюжью колючку и верблюда, скорпиона и тушканчика. Они там живут, и им там хорошо. На полюса он поселил пингвинов и тюленей, и они тоже счастливы. Скорпион и тушканчик радуются тени, потому что она дает им прохладу. И в этом случае любовь Бога проявлена тьмой. А для пингвина радость – это свет, он дает ему тепло. Но если поменять местами пингвина и тушканчика, тогда и свет, и тень из любви превратятся в ненависть. Но это одни и те же, свет и тень. Понимаешь? Каждое существо должно жить там, где света столько, сколько для него необходимо и достаточно. И человек также должен жить там, где ему хорошо, и должен делать только то, что ему приносит радость. «С этим понятно», – согласилась Оксана. «Так теперь объясни, что ты имел в виду, когда сказал?» И если предположить, что живо и свет одно и то же, то тогда получается, что свет может переносить не только любовь, но и ненависть. «Из чего это получается?» «Со светом, солнечным светом, понятно, но как живо может переносить ненависть». «Помнишь, я рассказывал про Пелагею?» – спросил Александр. «Помню. Но я была в таком состоянии, что могла что-то упустить». Она согласилась кормить своей живой земных духов, чтобы те помогли ей отомстить группе парней, которые ее изнасиловали. Приходя к камню, она вспоминала и излучала обиду. Страх, боль. Ненависть. И именно эти чувства за неимением других давали силы духам,